Глава 26. 13. Не дави. Как бы там ни было, позволять приказывать себе нельзя. Тут такой мир. Один раз дашь слабину и все. Ты когда-нибудь захватывал другие базы? Знаешь, как именно нужно открывать к ним дорогу? Ты уверен, что там не найдется сильных игроков, которые потом придут сюда, чтобы отомстить? Не знаю, и из наших никто не знает. Теперь пришла очередь Петровича молчать. Я почему-то думал, что Игорь тебя успел этому научить. Уж он-то точно такое мог. Меня сейчас пытаются развести на слабо? Да уж. Видимо, общение с Семеном и Мишей не проходит даром. Раньше мне казалось, что наш интриган работает тоньше. Продолжаю молчать и только вопросительно поднимаю бровь. «Сможешь поймать и привести хотя бы четырех новичков?» Петрович опять сменил подход, и теперь, мне кажется, это уже гораздо ближе к тому, что ему на самом деле нужно. «Можно даже без их могильных плит. Главное, чтобы они оказались у нас и не могли делать глупости. Дальше я сам разберусь». «В принципе, это я могу. Отрубать руки я научился». Надо только вложить силы в два раза больше, чем у противника выносливости, и удар уже не просто наносит рану, а разрубает плоть и кости. Найти качающихся новичков, лишить их возможности делать сюрпризы, а потом пригнать к нам. Может быть, это и жестоко. А с другой стороны, не все ли равно, на какой базе очутиться в этом мире? Вот только есть ли чем Петровичу оплатить такую услугу? Все-таки это не охота и даже не поход за кровавым рассветом. Что я получу? Три слова, а сколько в них всего? Я больше не буду обращаться к тебе с просьбами, и можешь делать с Ольгой и Дашей, что хочешь. Надеюсь, он несерьезно. Зачем стараться ради того, что у меня и так есть? Хорошо, не хотел, но... Видимо, другого выхода нет. Если к утру приведешь не меньше четырех новичков, лучше больше. Я отдам тебе эту книгу навыков. Петрович достал и тут же спрятал в невидимый карман небольшую книжку с тяжелой кожаной обложкой. Самое обидное, что даже если его убить, она не выпадет. Подстраховался. Но главное, у меня перед глазами реальный способ обрести настоящий навык ближнего боя. То, чего мне сейчас так не хватает. Кто бы вы ни были, несчастные новички, теперь я вас найду. Мне нужен с собой один человек. Да, я согласен. Чего уж дальше скрывать. Жалко, книжку мне Петрович больше не покажет, не рискнет. Да и гарантий никаких нет. Впрочем, когда я все сделаю, не думаю, что наш копейщик захочет ссориться и ставить под сомнение свой авторитет. «Так бери с собой одну из своих девушек!» Петрович тут же расплылся в довольной улыбке. «Совместите приятное с полезным!» «Не выйдет, они специализируются на дальнем бое, а мне нужен кто-то, кто сможет поработать вблизи и не испугается крови. А еще стрелки слишком уязвимы, когда враг рядом с ними, а если все пойдет по плану, то без этого нам никак не обойтись». Тогда отправлю с тобой Мишу, он за одно и место покажет. Петрович, довольный моим согласием, не стал вдаваться в детали и поспешил отправить нас двоих на дело. Он явно спешит остановиться и разобраться. В любой другой ситуации так бы и сделал, но награда уж слишком хороша. В любом случае не случится же ничего страшного до завтра. Когда мы с мажором отошли подальше, и база почти скрылась из видимости, напоследок удалось заметить, как из пещеры в полном походном снаряжении выбрались Рыжий и Семен. А эти-то куда направились? Мажор не стремился начать беседу, а просто шел вперед, так что я воспользовался случаем проанализировать ситуацию. «Почему Петровичу нужно еще четверо новичков? Почему именно сегодня?» Почему он не хотел, чтобы наши два отряда увидели друг друга? Насчет последнего я, конечно, не уверен, но очень похоже. Может быть, Петрович хотел остаться один на один с девушками? Да нет, слишком мелко. Или дело в количестве людей на базе. Сейчас нас семеро, если я приведу еще четверых, станет одиннадцать. Не то. До восстания нас было как раз столько, и вроде ничего». Никаких странностей. Что я мог упустить? В памяти неожиданно всплыл утренний разговор. Петрович, жалующийся на то, что кровавого рассвета не будет еще неделю, мой скептический взгляд и полученные очки обмана. А что, если он все же был, но из-за туч на небе никто его не увидел? Кроме Петровича попытавшегося скрыть эту информацию, а я его случайно разоблачил, и он, заметив это, попытался выманить меня из лагеря. Может быть правдой. Может. Вот только это не дает ответа на вопрос, что страшного, если нас станет больше. Слишком мало информации, чтобы хоть что-то можно было спрогнозировать. В этот момент мажор начал замедляться. Все так же молча мы свернули в лес, и, сделав небольшой круг, незаметно вышли к следующей поляне. На ней действительно качались новички, 6 человек, и еще двое восемнадцатого уровня присматривали за окрестностями. «И что будем делать?» — мажор все-таки заговорил. Похоже, встретить столько чужаков за раз он не ожидал и немного растерялся. «Прежде чем отвечать, попробую оценить обстановку. Броня и оружие...» У всех очень похоже на наше, так что тут сюрпризов ожидать не стоит. Судя по именам, перед нами соотечественники, значит, в случае чего смогут понять, что им говорят. Единственный вопрос, какие у них навыки. А вот тут лучше не спешить. Подождем, надо понять, на что они способны». Поставив мажора перед фактом, я замер и принялся внимательно всматриваться во все, что происходило перед нами. За час каждый из незнакомцев использовал хоть одну способность со своим оружием. Даже охранники один раз вступили в бой, прибив вышедшего из леса крупного волка. А значит, самого страшного, чего я боялся, не случилось. У всех восьмерых, Были самые обычные навыки, и сюрпризов можно было не опасаться. «Начинаем!» Волка убили недалеко от нас, и один из наставников пошел в его сторону, чтобы подобрать выпавшую с того шкуру и когти. Идеальный момент для нападения. «Я отрублю ему руки, ты добьешь!» Дождавшись утвердительного кивка от мажора, я приготовился к атаке. К нам приближается лучник, а раз этот человек специализируется на дальнем бое, то, скорее всего, большую часть полученных за уровни очков он вложил в ловкость. Моя атака с учетом усиления парами астролиста и вложения дополнительных очков в удар равна 135, вряд ли его выносливость в сумме с броней превышает 60 очков, так что все должно получиться». Но как же не хочется рисковать? Если не выйдет, придется или убегать, или сражаться до конца. А это либо потеря времени, либо ненужные пока опыт и уровни. А почему бы не попробовать действовать наверняка? Трачу 10 очков выносливости и пытаюсь наложить на приближающегося к нам лучника ментальную растерянность. Как ожидалось, никакой магической защиты он замер. Мне оставалось только подскочить и нанести удар в стык его кожаного доспеха. В таком случае броня в зачет удара уже не пошла, и по земле запрыгал брызгающий кровью обрубок еще удар, минус еще одна рука. Миша добивай! И пока Мажор выбирался из кустов, я устремился ко второму противнику, едва ли успевшему осознать, что тут происходит. Вот только и ему шанса все исправить я давать не собирался. Еще минус 10 выносливости, из-за чего жизни опустились на сотню, зато противник опять даже и не подумал сопротивляться. Отрубив ему руки и проследив, что мажор, получивший сразу девятнадцатый уровень, и тут довел дело до конца, я двинулся к сжавшимся в кучу новичкам. Шесть человек, даже больше, чем просил Петрович. «Сами пойдете, или вам тоже руки мешают принимать правильное решение?» Люди передо мной выглядели так жалко, что вся стратегия по запугиванию и доведению до нужной кондиции оказалась ненужной. «Чего вы хотите?» Первым решился заговорить щуплый парень, сделавший пару шагов вперед и загородивший трех девушек, казалось, сжавшихся еще больше за его спиной. «Инокентий», — я только успел прочитать имя, как стоявший немного в сторонке старик выхватил нож и воткнул его себе в сердце. Как лиса когда-то. А я ведь даже имени его не запомнил. У упавшего на землю тела пропали все системные обозначения. Что ж, раз тут нашелся хоть кто-то с сильной волей, то больше рисковать нельзя. Пленников и так почти впритык. Отрубив, не без труда, пять пар рук, то еще занятия я скажу. И убедившись, что теперь никто не сможет по-быстрому отправить себя на перерождение, я отправил мажора сопровождать вопящих и стонущих от боли пленников в сторону нашей базы, а сам проверил тела наставников. Как я и думал, все вооружение стандартное, разве что лук, судя по урону, неплохой, можно будет прихватить. Навернув по лесу пару довольно крупных кругов, чтобы хоть как-то запутать возможных преследователей, мы потратили лишних часа четыре, но наконец-то добрались до родной базы. Все это время наши пленные молча топали между нами, не решаясь сказать ни слова. Некоторые лишь периодически тихо поскуливали, но в целом этот мир, по-видимому, их уже закалил, в реальности, которую мы все покинули, подобное спокойствие было бы просто немыслимо. Что ж, я их, пожалуй, даже понимаю. Кто-то на самом деле испугался, кто-то просто решил воспользоваться даже таким случаем, чтобы получить побольше информации об окружающем мире. Как оказалось, на нашей базе еще никто не спал. Все сидели у костра и о чем-то весело болтали. Значит, я был прав, когда предположил, что второй отряд параллельно с нами отправился встречать пополнение. Среди пяти уже знакомых мне лиц было два новых. «Это Сергей и Лена», — Рыжий первым заметил наше появление и тут же представил приведенных им новичков. «А кто это с тобой? Еще люди? Подожди, нет, не подходите к базе. Нас же тогда станет больше двенадцати». Не успел я подумать, что в своих предположениях был близок к истине, как Петрович перехватил инициативу. «Скажите, что присоединяетесь к нам, и я вас отпущу!» Оттолкнув в сторону сидящую рядом Дашу, он подлетел к пленникам и практически прокричал эту фразу. И ведь сработало. Один промолчал, но остальные четверо еле слышно сказали «да». И, похоже, этого оказалось достаточно. Со страшным грохотом пласты земли прямо перед базой разошлись, и оттуда показалась огромная слепая морда. Земляной дракон — легендарное существо, уровень 19. Похожий на огромного червя монстр не стал тратить время и устремился к нам. — Нам конец! — прошептал, даже не пытаясь сдвинуться с места рыжий. Выбравшись из земли метров на десять, дракон-червь открыл пасть и издал пробирающее до костей верещание. Все еще находились в ступоре от его неожиданного появления, и только Петрович просто взял и метнул в монстра свое копье, прямо в глотку. Оружие просто бессмысленно исчезло в бездонной пасти, но Петрович как будто только этого и ждал. Облегченно выдохнув, он выхватил из кармана колбу с какой-то красной жидкостью и запустил ее вслед за копьем. И на этот раз эффект был. Да еще какой. Показалось, что из разбившейся колбы вырвалось живое пламя. Оно охватило судорожно забившееся гигантское тело и практически моментально сожгло дотла. «Эликсир алого пламени». Рыжий был не только растерян, наверное, впервые на моей памяти, но и обозлен и намеревался получить ответы на вопросы. «Да такой стоит не меньше сотни очков характеристик! Откуда он у тебя взялся?» Но Петрович и не думал тратить время на разговоры. Шустро подбежав к еще догорающим останкам грозного монстра, он что-то начал в них искать. «Точно, с такого зверя наверняка выпало что-то ценное». И действительно, под ногами открывшегося с еще одной стороны интригана что-то блеснуло. Как же быстро все произошло! Столько событий, буквально за пару мгновений, никто и пошевелиться не успел. Копье, закаленное в крови земляного дракона. Так вот, ради чего это было. И новые люди, и непонятно где добытое зелье... И бессмысленный на первый взгляд бросок своего оружия в пасть монстру. Все, чтобы получить в свои руки новую силу. Пока Петрович не подобрал копье, я успел мельком взглянуть на его характеристики. 190 сила атаки. Это становится опасно даже для меня. Да что там опасно? Пропущу пару приемов под яростью, и я труп. Тем временем довольный лидер в тишине вернулся обратно, поймал копьем отблески костра и быстрым взмахом отправил в полет голову одного из новичков. «Спокойно, без паники!» Петрович тут же спрятал даже не испачкавшееся копье в невидимый карман. «Сергей сейчас воскреснет, а такое оружие нестабильно. Если не убивать им людей, кровь дракона его просто разрушит. А так...» Один доброволец в день, и у нас будет сильнейшее оружие в округе. Да мы сможем перевернуть мир. Неужели кроме меня такая ситуация никого не напрягает? Стоит назвать труп добровольцем, подкрепить все это силой, и все счастливы? Кот! А вот и до меня добрались. Интересно, будем драться или договариваться? Я обещал тебе награду за пополнение. Лови! Совершив несколько оборотов в воздухе, мне в руки упала потрепанная книга. Петрович получил огромную силу и все равно решил расстаться с такой ценной вещью. Не понимаю. Стараясь не терять его из виду, медленно перевожу взгляд вниз. И тут все стало на свои места. Он действительно передал мне обещанную книгу навыков, Вот только она позволяла изучить не физическую, а магическую способность. «Все, как и обещал. Жалко, навык бесполезный. Магии в этом мире у людей нет. А вот книжки падают, хоть и редко. Надеюсь, ты не в обиде?» Он прямо-таки издевается и провоцирует на конфликт. «Неужели хочет, чтобы в случае нашего столкновения начал все я?» И откуда после всего, что он уже успел сделать, такая нездоровая тяга к имиджу доброго правителя? Остается только прочитать лекцию о всеобщем благе. «Спасибо! Рад, что ты держишь слово!» «Сегодня из-за книжки я впервые пошел у кого-то на поводу. Больше такого не должно повториться. Хотя награда меня все равно не так уж и расстроила». Книга заклинания «Огненный поток». Из ваших рук вырывается струя пламени, сжигая всех врагов перед вами. Длина пламени 5 сантиметров. Тип поддерживаемая. Стоимость 10 хп в секунду.